Глава 23: Утонченная и жестокая месть. Третий день оказался утомительным. Рамсес готовился к разговору с Оракулом. Фараону предстояло утвердить преемника верховного жреца Небнетеру, но утвердить не значило выбрать только пророчествующий глаз, который временами раздавался под сводами храма после захода Солнца, Был наделен властью выбирать. Так было всегда, и ни один фараон, даже такой, как Рамсес, не мог ничего изменить. Хотя, это еще как посмотреть. Утром состоялся совет, на который пригласили только визири и небомоны и пасара. Оба принесли с собой по маленькому мешочку и положили их на стол. Втроем они собрались первый раз после смерти Неднетеру. «Прими мои соболезнования», — сказал Рамсес, кладя руку на плечо Пасара. «Сочувствие моего повелителя бальзамом пролилось на мое сердце. Потерять отца — горе для любого, но если отец был человеком выдающимся, это двойная боль. Соболезнования, потом посмертные восхваления...» Рамсес знал правила хорошего Тома. Разве мог Пасар ожидать большего? Сердце его смягчилось. Рамсес, вытянув ноги, спросил. «И чей же голос раздается в храме?» «Дерзкий вопрос», — Небомон улыбнулся. «Голос человека, который говорит в длинную трубу, Твое Величество, решение принимает царь, посоветовавшись со своими приближенными». «Я вас слушаю», — Небомон развязал свой мешочек и высыпал содержимое на стол, астраконы. Пасар сделал то же самое». Всего черепков оказалось одиннадцать, на каждом было начертано имя. «Его Величество знает, что культ ОМОНа главенствует в нашей стране», — начал Нибомон. «А значит, Верховный Жрец должен быть человеком опытным. Исходя из этих соображений, мы с Пасаром выбрали одиннадцать кандидатов не моложе 40 лет». «И все они признают культ Амона, спросил Рамсес. «Большинство, Твое Величество» то бишь все они друг друга знают. «Да, Твое Величество», — ответил слегка обескураженный Небомон. Он стал читать имена и названия храмов, в которых служили эти жрецы. Рамсес какое-то время пребывал в задумчивости. «Полагаю, у вас есть конкретное предложение». «Да, Твое Величество есть», — ответил Пасар. «Мы думаем, что Ахапи, жрец храма Хнума, обладает наибольшим опытом. Ахапи, жрец Амона, не так ли? Да, твое величество, Рамсес выпрямился на троне. Меня это не устраивает. Я назначаю Небуненефа. На лицах визири отразилось удивление. Названный фараоном жрец служил в храме Хатор в Дендере, древнем городе, затерянном в пустыне. Опыта в государственных делах у него было, скорее всего, не больше, чем у мыши. «Жрецы ОМОНа давно стали этаким сословием, подобно бальзамировщикам», мрачно произнес Рамсес. «Однако, в отличие от последних, предпочитают это скрывать. Они все знакомы друг с другом и полагают, что являются самым привилегированным сословием в государстве. Они пользуются своим влиянием, отстаивая свои интересы». Фараон выдержал паузу. Когда до Пасара дошел смысл сказанного, суть первого неординарного поступка повелителя открылась перед ним. Заняв место верховного жреца, его отца, Рамсес дал понять жречеству, что царская власть первична в этой стране. Это был очередной шаг к ранее намеченной цели. «На Небу они не смогут повлиять, и именно поэтому я выбрал его», — заключил Рамсес. Решение было принято, и толку от споров было бы столько же, сколько от попыток заставить солнце садиться позже. Жрецов уведомили, что этим же вечером Небамон придет в храм Амона побеседовать с Оракулом. Разумеется, жрецы поняли, что выбор уже сделан. Когда стемнело, сопровождаемый наместниками и песцами визирь предстал перед освещенной факелами статуи божества. Тени плясали на позолоченном теле Амона, создавая иллюзию жизни. Быть может, он дышал, быть может, прищуривался или даже улыбался. Небомон разложил подарки, встал на колени, коснулся лбом земли, поднялся, чтобы поцеловать ноги Бога, потом, раскинув руки, торжественно вопросил — о, Бог, наделенный бесконечной мудростью, прошу Твоего совета от имени всех, кто почитает Тебя, а их столь же много, как и звезд на небе. О, Великий Отец нашего Божественного Царя, скажи, кто наиболее достоин чести стать Твоим Верховным Жрецом?» В глазах расположившихся по обе стороны от алтаря в напоенной ароматом благовоний темноте песцов и жрецов плясали отблески пламени факелов. Небомон замер, обратив взор на лицо статуи, потом снова опустился на колени, потом встал. Через мгновение под сводами храма разнесся замогильный голос. «Небу-нен-еф!» провозгласил он. Замогильным ли он был или торжественным, каждый, кто услышал его, решал для себя сам. «Слава тебе, о всеведущий Бог!» «В твоем священном жилище! Слава тебе, о незримый и вечно сущий!» — воскликнул Небомон. Хор из голосов жрецов и песцов подхватил словословие. Небомон снова поклонился, затем повернулся к жрецам и приказал завтра же на рассвете послать человека за Небуненефом в храм Хатор, который находился в двух днях пути верхом. С подлогом все, как обычно, прошло гладко. Никто не сомневался, что Небунинеф будет преданно служить всемогущему у Он прибыл через три дня, в двадцать третий день третьего месяца сезона Ахет и сразу же попал в руки прислужников храма. Его помыли и проводили в царскую резиденцию, где собрался совет тридцати небу оказался мужчиной плотного телосложения, которого сорок прожитых лет и пески пустыни отполировали так гладко, как ювелир полирует драгоценный камень. Полчаса ушло на приветствие и предписанные протоколом ритуалы. Потом вновь избранный верховный жрец Омона обратился с краткой речью к монарху. «Тебя избрал Бог», — сказал ему Рамсес, — «служи ему, ибо такова была его воля. Твои знания и опыт помогут тебе в этом наилучшим образом». Никто не осмелился заметить вслух, что фараон, вне всяких сомнений, видит небу в первый раз, а, значит, может судить о его способностях только с чужих слов, однако же никто и никогда не рассказывал Рамсесу, о том, кто ныне занял столь значимый в государственной иерархии пост. Далее государь объявил, что верховным жрецом в храме Хатор станет сын Небуненефа. Последнему он передал два перстня-печатки и трость из электрума – символы его новых обязанностей, ибо отныне он становился управителем двойного дома серебра и золота, управителем двойного зернового амбара – начальником работ и главой всех профессиональных объединений ассета. Затем нового верховного жреца припроводили в храм. Там на него надели просторное церемониальное одеяние с широкими плесированными рукавами, после чего Небуненев снова вернулся во дворец, чтобы благословить и вославить монарха. Этот не поддастся мятежным настроениям. Но время вернуться в Уасет для него еще не пришло. На следующий день Рамсес призвал Небунынефа во дворец. На аудиенции присутствовала также царица-мать Туи. «Поскольку ты теперь наделен властью», — начал он без всяких околичностей, «поручаю тебе воплотить в жизнь две мои давние задумки. Во-первых, я хочу, чтобы храм украсили двумя изваяниями, моим и моей первой супруге». Небуденеф кивнул. Во-вторых, я хочу построить храм во славу моего божественного отца. Небуденеф склонил голову еще ниже. Сыновья, любовь есть древо небесной гармонии, провозгласил он. Твое желание радует сердца богов. Еще я хочу увековечить память о моих предках. Живительная вода из источника твоей преданности течет потоком к самому атуму. «Воспоминания о твоем деде переполняют сердца восторгом. Все будет сделано по воле твоей». Рамсес позволил его речам упасть, как падает порошок и растворяется в горшочке с водой в руках у лекаря. «Я хочу, чтобы мой дед не был последним в перечне моих предков». После этих слов небу выдержал едва уловимую человеком паузу. Такая пауза обычно разделяет два такта, исполняемой талантливым музыкантом мелодии, делая его игру незабываемой. «Которому из твоих божественных предков должен восходить твой род?» Рамсес задумался. «К как можно более древнему, — верховный жрец вмешался в разговор Туи, — разве не все цари происходят от одного предка великого Омона?» Веки Небуненефа дрогнули. Царица-мать выразилась предельно прямо. «Значит, к Нармеру», — уточнил он. Это был первый фараон двух земель. «Может, и нет необходимости упоминать всех», — сказала Туя. «Я прикажу вписать самые славные имена, — божественный государь отозвался Небуненев. Извлек ли он урок из двух неординарных поступков, совершенных фараоном совсем недавно?» «Вполне вероятно. Понял ли он, какое необоримое желание утвердить законность своего воцарения обуревает Рамсеса?» «И это тоже было вероятно. Он знал, что своим назначением обязан царю, и что, решив Рамсес его отстранить, он придумает, как это сделать». «Как бы то ни было, выражение лица Небунефа изменилось». На смену медоточивой серьезности пришла расчетливая угодливость. «Это должно быть сделано быстро», — сказал Рамсес. «Я помолюсь о том, чтобы работы зодчих и каменотесов продвигались с божественной скоростью». После этого Рамсес разрешил Небуненефу удалиться. «Он понимает, чем обязан тебе», — тихо сказала Туи, когда верховный жрец вышел. Наконец-то Рамсес вернулся в Уасет. Три барки добавились к плавучему кортежу, доставившему в столицу царственную читу их родственников, друзей и приглашенных на церемонию почетных гостей. На них погрузили подарки царю и его близким, драгоценную мебель, горшочки с мазями и благовониями, страусовые перья и даже пару серых попугаев с красными хвостами, которые рассыпались в похвалах, стоило с ними заговорить. Правда, попугаи так понравились детям, что их пришлось перенести на царскую барку. Разлилась не только великая река, прибыла воды и в другой реке, глубину которой не измерить, в реке слов. В считанные дни управленцы 42 номов и жрецы всех храмов, точного количества которых никто не знал, получили, как считалось, правдивую информацию — о недавних эпохальных деяниях фараона. Немногие посвященные знали точную причину, подтолкнувшую монарха к решению взять на себя, пусть и временно, обязанности верховного жреца Амона. Большинство же подданных приписывали ему вполне оправданные мотивы. Одни полагали, что, узнав о кончине Небенетру, Рамсес просто не захотел отменять хвалебную церемонию и сам выступил в роли жреца, Другие высказывали предположение, что фараон руководствовался иными соображениями, а именно решил показать, что даже будучи рыжим, он остается верным почитателем Амона. Жрецы Омона в других Номах, настроенные более скептически, задавались вопросом, почему он не передал временно обязанности Небене Теру, другому жрецу, который вполне мог провести ритуал как должно, и усматривали в этом поступке некий коварный расчет. Обожествлением же своей первой супруги Рамсес заткнул рот тем, кто не упускал случая вспомнить, что молодой фараон и его предки не являются потомками царей. Так злобные кумушки держат у входной двери палку, чтобы отходить ею соседа в случае ссоры. Рамсес упрочил свое положение, ибо отныне он был супругом женщины, облачившейся в красное одеяние. В хет Каптахи и Вуассете известие о том, что государь посягнул на права жрецов, стало для сановников, да и всех жителей потрясением. Рамсес II поступал по собственному усмотрению. За короткий срок он дважды изменил церемониал, насчитывавший тысячи лет. В армии, наоборот, шумно восхищались царской дерзостью, Фараон дал понять всей стране, что он не тот человек, которому можно связать руки традициями, если они его не устраивают, какими бы древними они ни были. В нем они видели достойного наследника Харимхеба, военачальника, спасшего страну от краха. Посланцы и купцы, особенно прибывшие с Востока, отправили на родину цветистые описания последних событий, из которых следовало, что молодой фараон Рамсес, «Человек не робкого десятка!» «Лучи славы твоего величества достигают всех уголков мира», — заявил Аамедо. Перту горячо поддержал сослуживца, равно как и военачальник Урия, и именир. На царский совет в тот день пригласили также и военных, чего не бывало много недель подряд. Рамсес окинул военачальников долгим взглядом. «Сегодня он был не в настроении». И Синофред, которая отчаянно завидовала первой супруге, получившей невиданные привилегии, замучила его упреками до такой степени, что он велел ей удалиться в свои покои и попросил Хармина, управителя дворца женщин, прислать ему девицу, новый точно рассчитанный удар по самолюбию второй супруги. «Я вас услышал, — в завершении сказал он, — но время еще не настало». Я считаю, что прежде всего нужно сплотить страну, а уже потом готовить новую кампанию. Он прекрасно знал, что скрывается за похвалами военных желание вернуть Кадеш. Однако он считал, что не готов к этому. Во-первых, когда его отец отправлялся на войну, он, Рамсес, будучи суправителем, следил за порядком в пределах страны, а когда они уезжали вместе, этим занималась Туи. У него же не было ни официального, ни неофициального соправителя, которому он мог доверять. Туи отошла от дел сразу же после коронации сына. Во-вторых, хетты вступили в союз со многими восточными государствами и племенами, а это значило, что отвоевать Кадеш будет намного труднее, чем в прошлый раз. И в-третьих, для компании понадобятся немалые средства, значит, нужно сначала пополнить казну. «И я считаю, что пока мы можем усилить армию», — добавил он. «Как мне кажется, ее ряды следует пополнить молодежью. Да и лошадей у нас маловато». «Управляющий казной не слишком щедр с нами», — заметил военачальник Урье. «Отныне он будет щедр, и пускай мастера изготовят побольше колесниц». Из этого разговора военачальники сделали вывод, что идея о возвращении Кадеша к короне не оставлена, но отложена — Что ж, они подождут. А сам Рамсес рассчитывал все свободное время посвятить завершению работ по возведению своего города, у которого и название было соответствующее Пер-Рамсес. До сих пор он мало внимания уделял Нижним землям. Теперь же, когда юг был укращен, пришло время покорить вторую половину царства. Нижние земли. Они заслужили свое название. Благословенный зеленеющий край, где Великая река разделяется на два рукава меж водами Ра и Аварисом, был населен неблагонадежными жителями, например, на западных его территориях проживали Техено, которые несколько лет назад пытались завоевать страну, а на восточных Шасу и Шардана, часто продающиеся врагам короны. Примечание. Аварис, рукав Нила, окружающий город Пер-Рамсес. Конец примечания. Что же уж говорить об Апиру, которые делают вид, что пришли на эти земли на несколько недель откормить скот, а на самом деле строят себе жилища и даже насаждают культ своих собственных богов. Рамсес подавил нетерпение решительно. Нижние земли всегда были своего рода выгребной ямой. Сначала гексосы установили там культ своих богов, в числе которых был Исет, с которым его фараона теперь в открытую отождествляют. Что ж, в любом случае он наведет там порядок. Он построит в этом месте свою столицу и докажет всем чужеземцам, что в долине Великой реки один царь, он. Пер-Рамсес станет жемчужиной Нижнего Египта. Уасет и даже Хет-Каптах – находится слишком далеко, да и потом он давно устал от древних городов, где, как он подозревал, его считали случайным гостем, ничем не примечательным фараоном, оказавшимся в списке правителей между царем прошлым и царем будущим. В Пер-Рамсесе он будет первым, единственным и вечным. «Позовите ко мне Майя», — приказал он. «Твое Величество, управитель работ Майи сейчас...» «В Перрамсесе выполняет твои приказания», — ответил первый придворный. «Он будет здесь только через два дня». «Ну, хорошо, я сам поеду к нему завтра. Приготовьте лошадей». За ужином он сообщил семье о своем отъезде. Нефертария изъявила желание составить ему компанию. Эменхерунемеф, старший из сыновей, недавно переименованный в Эменхерхепешефа, Примечание, первое имя означает Омон справа от него, второе Омон есть его вооруженная рука, конец примечания. Тоже попросил отца взять его с собой. Смена имени добавила мальчику отваги, ведь отныне Омон стал его вооруженной рукой. Рамсес согласился удовлетворить обе просьбы. На следующий день царский кортеж отправился в путь. Конная охрана, придворные, песцы, слуги, парикмахеры, кормилицы. Без малого полторы сотни человек, большая часть которых ехала на запряженных валами повозках. К счастью, если выехать на рассвете, путешествие занимало всего один день, включая остановки по требованию женщин, когда им хотелось писать. Главным развлечением было наблюдать за крестьянами, когда кортеж проезжал через деревню. Взрослые смотрели, открыв рты, а дети старались подойти поближе, чтобы рассмотреть никогда не путешественников, которые казались им чуть ли не богами. Расположенный посреди рукотворного озера резиденции, Пер-Рамсес был почти островом, к которому вела узкая полоска земли. Полдюжины обелисков и четыре храма, два из которых еще строились, нечетко вырисовывались в сумерках. Картеш направился к зданию, которое придворный назвал дворцом, хотя рабочие только начали крыть крышу, часть стен были не закончены. Наконец, с большим трудом они устроились на ночь в пяти сырых комнатах, где можно было поставить кровати. Там слуги расставили жаровни с ароматными травами, чтобы прогнать комаров и других крылатых кровопийц. Рамсес бесспорно был богом, но все же дворец не мог быть готов по мановению руки. На ужин собрали что могли, на войне как на войне. Охрана раздобыла немного продуктов и сена в соседней деревне. Военные легли спать на голой земле, закутавшись в одеяло, потому что ночи были прохладными. Внезапно начался ливень, и полы в покоях царской семьи залило водой. «Что ж, по крайней мере, клопов нам опасаться не стоит, чего не скажешь о тараканах», — сказала Нефертаре, — колотя своей царской сандалией по стенам. «Мыши тоже спасаются от воды», — добавил Рамсес, когда в комнату заскочило несколько мышей, стремящихся укрыться от льющейся с неба воды. Пришлось звать слуг, которые метлами прогнали этих незваных квартирантов. Чаша теплого молока, поданная утром, каждому показалась благословением, что до банных процедур, то царственному семейству пришлось обмыться наспех на сквозняке, поскольку во дворце не было бассейна, и тем более очага и посудины, в которой можно было бы подогреть воду. Наконец появился долгожданный май. Некогда этот костлявый морщинистый мужчина был военным, и во времена правления Сети отличился своим здравомыслием и умением наводить порядок. Байка о нем однажды достигла ушей Рамсеса, и фараон решил присмотреться к этому бравому вояке. Суть ее была в следующем. Майи направили в верхние земли следить за изготовлением гранитных блоков, используемых для создания обелисков. Там он пришел к выводу, что у камня, как и у древесины, есть волокна, и что блоки, вытесанные в неправильном направлении, менее прочны, чем прочие. Судя по всему, самого Майи вытесали с учетом направления волокна. Монарх с отправился в город по раскисшей дороге, чтобы посмотреть, как идут работы. «Я думал, что сделано больше», — сказал Рамсес. «Да простит меня, Твое Величество, но я постоянно ощущаю нехватку рабочей силы. Среди местного населения набрать рабочих я не могу, потому что тогда некому будет обрабатывать землю. Я позвал Техену, проживающих в этих краях, «С тех пор, как ты, Твое Величество, вынудил их умерить свои притязания, но их тоже не слишком много. Тогда я обратился к Апиру. Они хорошие работники, но большая часть их перед разливом уходит в Ханаан. Остаться соглашаются только молодые, но им не так-то легко найти себе жен. И все-таки дело движется. Как видишь, храм Ра закончен, хотя и не украшен. В храмах Птаха и Амона ведутся работы». «Храм Сета был здесь до нашего приезда. Вот если бы Твое Величество привез с войны пленников, я бы с удовольствием пристроил к делу сотню-другую», — Рамсес кивнул, улыбаясь. «Вот еще один, кто желает войны. Внезапно его осенило». «Когда будешь на юге, возьми мастером некоего Птахмоса. Сейчас он работает помощником управителя золотых копий. Говорят, он очень усердный работник». Какая утонченная и жестокая месть заставить бывшего претендента на трон трудиться во славу своего соперника».